Гены. Не знаю, почему меня в детстве иногда одевали как девочку. У меня были длинные кудри, и бабуля Лиза часто завязывала мне бантики. Её это веселило, а меня не оскорбляло. Я любил быть в центре внимания, и это было потехой для всей семьи. Это было забавно. В советское время психологии как науки не существовало, и люди в этом ничего опасного не видели. Достаточно сейчас сделать то же самое, и врачи тут же посоветуют ребёнку поменять пол. Родители в очередной раз были за границей, в Африке, и вот-вот должны были приехать. Мы с сестрой очень ждали их. Я послушно ложился рано спать, чтобы раньше наступило завтра. Послушно ел ложку за маму, за папу, а то они обидятся и не приедут, останутся там в Африке с неграми. В общем, настало это завтра, родители с неграми не остались, и мы с бабулей Лизой, дедом Айком и сестрой Гагой поехали на такси в аэропорт встречать маму и папу. Бабуля меня, как положено, переодела в девочку с бантиками и в юбке. Я не протестовал. И вот мы в аэропорту. Мама и папа с вещами выходят из двери паспортного контроля. Бабуля спрятала всех за какой-то колонной и меня подтолкнула в сторону родителей, при этом попросила, чтобы я не спалился, а просто встал рядом с ними. Я понял актёрскую задачу и направился сперва к маме. Она не обращала на меня внимания и смотрела по сторонам, видимо, выглядывая в свою встречающую родню. Мне эта бессмысленная игра надоела, и я стал тянуть за рукав отца. «Папа! Пап!» Отец с тревогой оглянулся. Виновато посмотрел на мою мать и сказал. «Девочка, я не твой папа». Но материнское сердце не дало отцу упасть в обморок. Мать меня узнала, обняла. Тут появились все встречающие и начали о чем-то орать. Да, именно орать. В семье у нас никогда не разговаривали, а кричали. Тем более сейчас, когда не виделись год. Меня постоянно целовали, то мать, то отец, а мама говорила: "Ты посмотри, какая у меня красивая девочка". И я относился к этому спокойно. Девочка-то к девочке. Главное, меня целуют, и я в центре внимания. Сестра тоже была рада и этому маскараду, и приезду родителей. Мать посмотрела на бабулю Лизу и спросила, как мы себя вели в их отсутствие. Тут бабуля Лиза стала очень серьёзной и встала в свою любимую позу "Ф". Сделала глубокий вдох и выпалила: Ест хорошо, гемоглобин поднимается, но род как унитаз. Всё время говорит гадости. И бабуля Лиза выдала весь мой арсенал туалетной лексики, притом сделала это так громко, что услышал весь зал ожидания. Людям показалось, наверное, что сейчас кто-то кому-то набьёт морду. Но бабуля Лиза заметила, что все смотрят, снизила тон и продолжила ебедничать маме. Нэй Лигджан, он не только всё это говорит, но и показывает так, что а что ж настановится? У мамы поменялось лицо. Она, сдерживая голос, начала говорить, что ей весь пошёл в своего ленинаканского отца, у которого тоже род как помоенная яма, и что гены ленинаканские берут своё. Папа всё это смиренно слушал. Он это слышал не в первый раз, что у детей всё хорошее, интеллигентное от мамы, а плебейство от него. Я понял, что гены это что-то очень важное, вроде гемоглобина. И главное, они у меня, в отличие от гемоглобина, есть. Но, по-моему, это не очень-то маму радует. Мать сорвала с меня бантики. Отец сказал, чтобы она оставила его Гены в покое. Все стали серьёзными. Меня втолкнули в такси, и мы поехали домой. По дороге никто не разговаривал. Я понял, что эти проклятые Гены всё испортили. И мама не отдаст мне подарки, которые привезла из Африки. Живую черепаху, даже игрушечную не отдаст. И в Африку, когда через год опять туда поедет, меня с собой не возьмёт, как обещала. чтобы я её не позорил. Я понял, что виноваты во всём эти проклятые гены, которые хуже, чем гемоглобин.